«Лялька». «Лялька» позвонила Зое. «Где книга? Бездрасти», — спросила она. «А, это ты», — разочарованно ответила Зоя. «Нет книги, потеряла». Лялька задохнулась от возмущения, просто дыхание перехватило. «Ты что, придурочная, спятила?» — крикнула она. «Ой, да ладно тебе, ну потеряла, с кем не бывает. Ты что, никогда книжки не теряла?» «Ты ты из себя не строй. Как ты могла потерять, если был уговор, что ты ее из дома не выносишь?» «Ну, вынесла, а потом потеряла». «Что так волнуешься?» «Не бойся, в КГБ я ее не снесла», — усмехнулась Зоя. «Слушай, ты идиотка. Эта книга чужая. Я тебя предупреждала. Мне нужно ее отдать хозяину. И что мне теперь делать, прикажешь?» Ляльку трясло от злости. «Ну, не в милицию же он на тебя пойдет жаловаться». Зоя рассмеялась в своей удачной шутке. «Или попроси у кого-нибудь. В твоей среде», — презрительно сказала она. «Я думаю, это не дефицит. У тебя ведь все друзья ненавидят родину». Я вот только искренне не понимаю, что же плохого она им сделала? И Зоя положила трубку. Лялька вышла на балкон и закурила. Тряслись руки. «Нет, книгу она, конечно, вернет. Любыми способами». «Ну какая же я дура!» — расстроилась Лялька. Кому поверила, на что поддалась. Хорошо, если эта сука правда не отнесла ее по адресу. От этой гадины можно всего ожидать. Ночью лялька не спала. Не от страха, от обиды и возмущения. Хотя на кого обижаться? На эту тварь? Много чести. Но противно было очень. На вокзал приехали за десять минут до отправления. Еле успели. Закопалась, конечно. Таня в последнюю очередь стала искать купальник. Нашла, слава богу, а то настроение было бы порядком подпорчено. В вагоне лялька сказала строго. «Никаких мужиков. Едем оздоравливаться душой и телом. Все осточертели Просто тошнит от всех особей мужского пола». Таня рассмеялась. «Это у тебя ненадолго». В купе улеглись на палате, как назвала вагонные полки лялька, и стали трепаться. Попутчица, молодая женщина с маленьким ребенком, ушла в соседний вагон к знакомым. Обсуждали предстоящий лялькин отъезд. Таня спросила, «Не боишься?» Лялька покачала головой, потом поинтересовалась. «А у тебя таких мыслей не было?» Таня пожала плечами. «Да нет, скорее всего, не было. И потом, как я маму оставлю, Женьку, бабулю? Ты же знаешь, как мы друг другу привязаны. И мама сразу вылетит с работы, на что они будут жить, а я еще Женьку поднимать. «Нет, Лялька, я не такая смелая, как ты. Я трусиха определенно. И еще боюсь неизвестности и одиночества». А я удивилась, Лялька. «Ты другая, — уверенно проговорила Таня и повторила. А я классический трус». Потом разревелась. «Как я буду жить без тебя, Лялька? Ведь мы расстанемся навсегда». «Ты это понимаешь?» Лялька махнула рукой. «Кто знает, жизнь — такая непредсказуемая штука». «Я знаю», — ответила Таня. «И предсказуемо здесь все до копеечки. Смешно было бы ждать каких-нибудь перемен, тем более светлых, забыла, где мы живем». «Не знаю, не знаю», — проговорила мудрая Лялька и загадочно добавила. «Все может быть. Вспомни историю нашего родного государства. «Помню», — откликнулась Таня. И, к сожалению, это оптимизма не прибавляет. Ладно, давай спать, оптимистка Хренова. Родственники Тани, мамин брат с женой, встречали их на вокзале. Чудесные люди. Сразу повезли на съемную квартиру. Она оказалась замечательной. На набережной, окнами на море. Комната, кухня, ванная. Бросили вещи, и родня потащила их к себе на обед. Отказываться — грех. Тетка нажарила чебуреков, сварила огромную кастрюлю настоящего хахладского борща. Были еще жареные бычки, пойманные дядькой, огромный арбуз и знаменитые местные маленькие круглые дыньки со смешным названием «колхозница». Объелись так, что не могли слезть с дивана. Какое море! Только бы рухнуть на подушку. Приложив все волевые усилия, они сползли с дивана, И, поблагодарив замечательных радушных хозяев, побрели к себе разбирать сумки, благо недалеко. А на море завтра. Впереди еще целых пятнадцать дней. Успеем.